Глава вторая. Великодушные и благородные поведения миссис Миллер. Мистер Олверти и миссис Миллер сидели за завтраком, когда возвратился Блафил, вышедший из дому очень рано. "Господи", воскликнул он, подсев к столу. "Можете себе представить, дядушка, что случилось? Мне страшно даже рассказывать, чтобы не расстраивать неприятных воспоминаний". Ведь вы когда-то благодетельствовали этому никодяю. — В чем дело, голубчик? — спросил Олверти. — Боюсь, я не раз в своей жизни делал добро недостойным. Но милосердие не усыновляет пороков тех людей, которым она оказана. — Ах, сэр, видно, само провидение подсказало вам слово «усыновляет». — Да, сэр, усыновленный вами Джонс, этот несчастный, которого вы вскормили на груди своей, Это, жался биличайшим негодяем на свете. Клянусь всем святым, это ложь, воскликнула миссис Миллер. Мистер Джонс вовсе не негодяй, он достойнейший человек. И если бы кто-нибудь другой назвал его негодяем, так я плеснула бы ему в лицо вот этим кипятком. Мистер Олверти посмотрел на неё с большим удивлением, но миссис Миллер, не давая ему произнести ни слова, проговорила: Надеюсь, вы на меня не сердитесь. Я ни за что на свете не захотела бы вас прогневить, но не могу слышать, чтобы мистера Джонса называли негодяем. «Должен вам признаться, сударыня», — сказал мистер Олверти очень серьезным тоном. «Меня несколько удивляет, что вы так горячо вступаете из-за молотчика, которого не знаете». «Помилуйте, мистер Олверти», — отвечала она, — «я его знаю, очень даже знаю». Была бы крайняя неблагодарность с моей стороны, если б я от него отреклась. Ведь он спас меня и мою семью, и нам всем надо благословлять его до конца жизни. Да пошлёт ему Бог всякого счастья и да смягчит он сердце его злых врагов. Я знаю, я вижу, что у него есть враги. Вы всё больше и больше удивляете меня, сударь, не сказало ложности. По всей вероятности, вы имеете в виду кого-то другого. Не может быть, чтобы вы были столь обязанны человеку, о котором говорит мой племянник, клянусь, отвечала миссис Миллер. Я ему обязана чрезвычайно. Он спас меня и мою семью. Поверьте, сэр, его перед вами оклеветали, бессовестно оклеветали. Я в этом не сомневаюсь, иначе вы, сама доброта и справедливость, не называли бы презрительно молодчиком, бедного, беззащитного мальчика, о котором когда-то говорили с такой нежной любовью. Пленусь вам, благодетель мой, он заслуживает с вашей стороны лучшего отношения, и вы бы так о нем не отзывались, если бы слышали, с каким уважением, с какой любовью, с какой благодарностью говорит он о вас, с каким благоговением произносит он всегда ваше имя. В этой самой комнате видела я его на коленях, призывающего на вас благословение небес. Он любит вас не меньше, чем я люблю мою дочку. Теперь я вижу, сэр, Что миссис Миллер действительно его знает, заметил Блайфил с одной из тех извивительных усмешек, какими дьявол отмечает своих любимцев. Я полагаю, что он жаловался на вас не ей одной, но и другим нашим знакомым. Что касается меня, что по некоторым нанял кен Миссис Миллер, я верю, что он со мной не церемонился, но я ему прощаю. А вам да простит Господь, сказала миссис Миллер. Чем и грешники нуждаемся в Господнем милосердии. Признаться, миссис Миллер сказала в ответ: Ваше обращение с моим племянником мне не очень нравится, и так как оно могло быть внушено вам только тем отъявленным негодяем, то смею вас уверить, что вы таким образом раздражаете меня против него ещё больше, если это возможно. Ибо должен вам сказать миссис Миллер, что молодого человека, которого вы видите перед собой, всегда был горячим защитником неблагодарного, в сторону которого вы берете. Слыша эти слова из моих уст, вы, я думаю, будете поражены глубиной человеческой низости и неблагодарности. «Вас обманули, сэр», — отвечала миссис Миллер. «Если бы это были последние слова мои, я бы сказала, вас обманули. И еще раз повторяю, да простит Господь тем, кто вас обманул». «Я вовсе не утверждаю, что молодой человек лишен недостатков. Но это недостатки юношеской неиздержанности, недостатки, от которых, я уверена, он со временем освободится. А если бы даже этого не случилось, то они в нем щедро искупаются благороднейшим, отзывчивым и полным любви сердцем». «Право, миссис Миллер», — сказал Олверти, «если бы я слышал это не от вас самой, я бы не поверил». «А я поручусь, сэр», — отвечала она, — что вы поверите всему, что я вам сказала, чем угодно поручусь. И когда вы выслушаете до конца все, что я вам расскажу, а я расскажу вам все, то не только не прогневайтесь, а напротив признайте, я хорошо знаю вашу справедливость, что я была бы презреннейшей и неблагодарнейшей женщиной, если бы поступила иначе. Да, сударь, нет? Я буду очень рад услышать от вас оправдание поведения, которое, мне кажется, очень нуждается в оправдании. Но сначала позвольте моему племяннику досказать начатое. Верно, это что-нибудь важное, иначе он не сделал бы такого предисловия. Может быть, даже его рассказ устранит наше недоразумение. Мистер Смиллер сделал знак, что готов повиниваться, и мистер Бланфил начал так: "Если вы, сэр, не обижаетесь на мистера Смиллера, Но я и подавно прощаю ей всё, чем она задела меня лично. Только мне кажется, ваша доброта заслуживала бы с её стороны лучшего отношения. Хорошо, голубчик, прервал его Олверти. Но какая же у тебя новость? Что он ещё натворил? Несмотря на всё сказанное миссис Миллер, я с большим прискорбием сообщаю то, чего вы никогда бы не услышали от меня, не будь это такое дело, которого не скроешь ни от кого на свете. Словом, он убил человека. Я не скажу умышленно, закон, может быть, посмотрит на это иначе. Я от души этого ему желаю. Олверти был потрясен. Он перекрестился и сказал, обращаясь к миссис Миллер. Что вы на это скажете, сударыня? Скажу, сэр, что еще никогда в жизни не была так опечалена. Но если это верно, то кто бы ни был убитый, я убеждена, что он сам виноват. У нас в Лондоне много негодяев, которые только и ищут, как бы задеть молодых джентльменов. Только самое вызывающее поведение могло толкнуть его на такое дело. Из всех моих постоянцев он был самый смиренный, мягкий в обращении. Его любили все в моём доме и все кое-кого здесь видели. Но тут сильный стук в дверь прервал их разговор и помешал миссис Миллер продолжить свою речь или выслушать ответ на неё. И когда gadis, что это пришёл кто-то как мистер Олгерти, она спешила удалиться и увезти с собой дочку. Глаза молодки наполнились слезами при печальном известии о Джонсе, который обыкновенно называл её своей маленькой женой и не только дарил ей игрушки, но и сам играл с ней по целым часам. Может быть, иным читателям доставит удовольствие де мелочи, на которых мы иногда останавливаемся по примеру одного из лучших наших собратьев историков Плутарха. Другие же, которым они покажутся обыденными, мы надеемся извинят нас хотя бы потому, что мы никогда не останавливаемся на них слишком долго. Плутарх, 50-120, греческий историк, известен главным образом своими сравнительными жизнеописаниями. В жизни Александра он пишет: "Порок и добродетель мы часто познаём не столько при помощи великих дел, сколько типов вмощи анекдоты, изречения, жесты, которые лучше раскрывают характер человека, чем кровавые битвы, осады и громкие подвиги.